Эпилог Алекс. Уезжать было страшно, но Янка не дала ей ни единого шанса отказаться. Что тут думать? Всплеснула руками оборотница. Сумки собирать надо. Ты будешь работать в главном управлении, в столице. Алекс, да ты теперь и графиня. Надо ехать. А то верно. Алекс сидела на своей кровати, терзаемая сомнениями. Гнар улетел в город, пообещав вернуться вечером. «Да что-то верно!» Янка даже притопнула от раздражения. «Нормально с ней все будет. Донмар справится». «А не справится?» Она прищурилась. «Я ему клыкастую башку откручу. Давай, Алекс, смелее!» И Алекс решилась. Два дня понадобилось, чтобы уладить формальности. На сбор вещей ушло полчаса. Провожали Алекс всей таверной до утра. Так шумно там давно не было. Гуляние было до упаду. А слёз сколько было пролито. Алекс даже не отбилась от всех желающих ее обнять. Поэтому утром Игнар просто загрузил ее в карету, а она, высунувшись в окно, махала платочком на прощание, пока таверна не скрылась из вида. А потом отрубилась. Сказались переживания и бурные ночные гуляния. Поездка в столицу порадовала новыми впечатлениями. Алекс успела немного посмотреть империю. Эгнар не спешил, и они по пути задерживались в некоторых городах. Гуляли по улицам и ходили на экскурсии. А столица так вообще ошеломила. Большой и шумный город. С широкими улицами, красивыми домами в окружении зелени. Карета медленно катилась по каменной улице, давая возможность Алекс насладиться городом, рассматривая причудливую архитектуру. «Ваш дом находится в квартале аристократии». Игнар проводил краткую экскурсию. «Правда, почти в самом его начале». «А ваш в его конце», — решила поддеть его Алекс. «Я живу во дворце», — хмыкнул Игнар. «В конце квартала знати есть дом, принадлежащий моей семье. Там останавливаются по желанию». «Свой я еще не купил. Не счел нужным». «Ну да, во дворце-то полный пансион», — ехидно прокомментировала Алекс и мысленно добавила «от кормежки и до дамочек всяких». Игнар, откинувшись на спинку сиденья, весело расхохотался. «В управлении настают интересные времена», — произнес он загадочно. «Может, мне не понравится?» Алекс вздохнула. Я могу захотеть вернуться обратно в свою таверну. Ее опять накрыли сомнения. И все время с получения письма не покидало ощущение грандиозной подставы. Но вот с чего император так расщедрился. Выдал бы ей премию в десять золотых и на этом успокоился. Но титул, дом, новую должность — не так уж велики ее заслуги. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вам этого не захотелось», — совсем не успокоил ее Игнар. «А вот и ваш новый дом». Карета остановилась у тротуара напротив ажурных ворот, преграждающих проход по мощёной дорожке, обрамлённой клумбами. Игнар вышел первым и подал Алексу руку. «Я покажу вам дом». Алекс, опершись на его локоть, шагала к своему новому дому. А спустя три дня точно так же лорд Игнар ввёл её в главное управление на новое место работы. Алекса аж трясло от волнения. Это ей не мутных личностей лопатой гонять. Здесь все важные шишки. Но не у каждого сотрудника было покровительство брата императора. Только в столице Алекс осознала, насколько Игнар могущественен и как его сильно боятся. Правая рука императора... Его доверенное лицо и карающая длань в общем ужас. А она как-то привыкла, что Игнар любит пошутить и вкусно поесть. Но, оказывается, перед ним положено трепетать, только вот у нее уже не получалось. Точнее, ее трепет был совсем иной природы. И все становилось только хуже, потому что она проводила с Игнаром почти все вечера. Близится бал белой ночи, в одной из прогулок сообщил Игнар. Я принес ваше приглашение. Он достал из нагрудного кармана плотный прямоугольник с оттиском парящего дракона. Но это же бал во дворце! Остановившись, воскликнула Алекс. Да знаю я, улыбнулся Игнар. Каждый год на нем бываю. Он закатил глаза. Как дела в управлении? быстренько перевел он тему. «А то вы не знаете!» — фыркнула Алекс. «Вот ни за что не поверю, что вам не докладывают поминутно!» «Нет, что вы!» — обиженно протянул Игнар. «Только в конце дня самое важное!» Алекс выдохнула. Нечто такое она и подозревала. «Скажу по секрету...» — продолжил он. «Ваши предложения находятся на рассмотрении у Императора. Кое-что ему понравилось...» И, скорее всего, он захочет выслушать вас лично. Вот, блин! С чувством ругнулась Алекс. Только императора мне и не хватало. На ее тираду Игнар рассмеялся, с трудом выговорив. Вы просто потрясающая. Брат оценит. Но Алекс не хотела, чтобы ее оценивал император. Нафиг он ей сдался. Ей давно и очень сильно нравится другой дракон. Не смею отказать императору. Алекс задрала нос. На бал она придет. Нужно только платье найти, а то вечно она одета в брюки. Я пришлю за вами карету. Игнар повел ее дальше через парк в ресторан. К сожалению, я должен быть при императоре. Да уж не заблужусь! С независимым видом заявила Алекс. Дракон хохотнул. А Алекс уже строила планы, как появиться на балу так, чтобы хотя бы не выглядеть заморашкой. Но Ну и очень хотелось поразить одного конкретного дракона. Для этого нужно было быть не похожей на остальных. Пришлось искать швею, способную сшить платье по кривым эскизам Алекс. Темно-красная силуэта-русалка, с жестким лифом и полосками ткани, спущенной с плеч. Уж такая простота точно будет выделяться на фоне пышных, расшитых камнями и золотом платьев. Но чем ближе был дворец, тем больше нервничала Алекс. А когда въехали в парк, ее накрыла паника. Захотелось сбежать. Она даже прикинула, успеет ли выпрыгнуть из кареты. Но было поздно. Карета, присланная Гнаром, подкатила к ступеням, по которым гости поднимались во дворец. И дверь открыл не слуга, а сам главный военачальник. «Рад приветствовать вас во дворце!» Игнар подал Алекс руку. «Вы прекрасны!» Он, полыхнув взглядом, на глазах у всех гостей оставил на ее запястье поцелуй. «Игнар!» «Ты доволен!» Игнар, сидя в кабинете брата, помешивал чай ложечкой. Они закончили обсуждение результатов его проверки. «Более чем». Рагнар, откинувшись на спинку массивного мягкого кресла, положил руки на подлокотники. Все вышло даже гораздо лучше, чем я рассчитывал. Кто бы мог подумать, что выходка Элаизы будет иметь такие последствия?» Усмехнулся он. «Из-за нее я прокатился по всей Империи». Эгнар веселье брата не разделял. «Теперь ты мне должен». «Вечно родственники что-то хотят от меня». Вид Рагнара стал скорбным. «Ладно, что ты хочешь?» Перевода Алексы в главное управление и титул для нее. Озвучил свою просьбу Эгнар. «Настолько зацепило?» Рагнар, выгнув бровь, пристально смотрел на брата. «Не уверен, что она стоит того», — цинично произнес он. «Ты просто с ней не знаком». Эгнар весь подобрался. «Алекс не эти вертихвостки при дворе. К тому же она из другого мира, а это редкость. И я хочу эту редкость себе». В его глазах вспыхнул вызов. «Я не хочу выслушивать тетушкины проклятия». Рагнар тоже подобрался. «Запрети ее пускать во дворец», — посоветовал ему Игнар. «Я намерен видеть Алекс рядом. Ты прекрасно знаешь, что такая мелочь, как расстояние, меня не остановит». «Это вызовет скандал», — напомнил ему о последствиях Рагнар. «Я найду, чем ответить», — жестко отчеканил Игнар. «Хорошо», — кивнул Рагнар. «Я подпишу указы. В конце концов, если она действительно такая, как ты мне рассказал, в Главном управлении она может принести Империи много пользы. Но ты помнишь, что люди живут недолго?» «Я также помню и другое» с намеком произнес Игнар. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Рагнар чуть наклонил голову, рассматривая брата. «Поделившись с ней своей силой, ты укоротишь свою жизнь». «Могу пообещать, что не буду торопиться», — заверил его Игнар. «Несколько лет можно обойтись магией». «Бумаги будут готовы завтра», — поставил точку Рагнар. «Я же вижу, как тебе не терпится». «Посмотрю я на тебя в похожей ситуации». Чуть расслабившись, Игнар слегка улыбнулся. «Долго придется ждать, дорогой брат, очень долго», — заверил вор «Дом для своей леди купишь сам. Не хватало еще любовной интрижки оплачивать из имперской казны». Я на это и не рассчитывал. Уже широко улыбаясь, Игнар поднялся из кресла. «Хорошего вечера». «Не теряй головы, брат» напоследок посоветовал ему император. «Иногда это не так плохо», — весело ответил Игнар, махнув брату на прощание. Самое сложное он уладил. Теперь нужно купить дом для Алекс, и можно лететь. Ехать будет слишком долго. Он поживет несколько дней в таверне, ожидая кареты. Главное, чтобы Алекс не отказалась. А она могла. И Игнара затопила неуверенность, когда Алекс вместо радости произнесла холодно «Добро пожаловать отсюда!» «Только вместе с тобой», — мысленно произнес Игнар, протягивая ей письмо. Без Алекс он точно не уедет. И даже готов пойти на крайние меры, если уговоры не помогут. Но ему помогла шумная обратница. Ну а дальше ему оставалось только выполнить свое обещание — Сделать так, чтобы Алекс не захотела вернуться в этот городишко. Поэтому он проводил с Алекс почти каждый вечер. Присматривал и помогал, а свои намерения решил обозначить традиционно — на балу Белой ночи. Бал проводился в самую короткую ночь в году, когда на небе разом можно было увидеть тусклое солнце и яркую луну. В эту ночь традиционно признавались в любви, Заключали помолвки и обозначали серьезность своих намерений. Игнар решил не отступать. Он в нетерпении вглядывался в прибывающие кареты, стоя за правым плечом императора. Во дворец стекались незамужние леди и дебютантки. Выбор был огромный, но Рагнар оставался, как всегда, холоден. Он выбрал очередную фаворитку и жениться пока не думал. «Хоть какое-то развлечение» шепнул Рагнар. «Всем будет не до меня. Зато в следующем году они удесятерят свои усилия». Игнар хлопнул брата по плечу. «Мне пора». Он поспешил вниз, завидев свою карету. Под взглядами десятков глаз лорд Эгнар быстро спускался по ступеням, чтобы лично открыть дверь кареты. А потом произошло то, что заставило девушек, их мамаши и вообще всех драконец, дружно зашипеть. Он поцеловал руку пришлой, выскочки, явившейся из-за и вел ее по лестнице прямо к императору. Эту выскочку в ужасном платье и без драгоценностей, да еще чернила не высохли на приказе о титуловании. Император, как всегда, оказался прав. О нем все забыли, переключившись на Игнара и Алекс. «Ваше императорское величество, леди Александра», — официально представил ее Игнар. Девушка сделала глубокий реверанс, но, поднявшись, без смущения посмотрела императору в лицо. «Приветствую вас на балу Белой ночи», — скупо кивнул Рагнар. «Развлекайтесь». Отмахнулся, давая разрешение не стоять рядом с ним. Эгнар, поклонившись, повел Алекс во дворец, но не в больную залу. Они свернули в коридор, который вел на балкон, откуда открывался чудесный вид. И самое главное, куда был доступ далеко не у всех. Мы не будем танцевать? удивилась Алекс. Будем. Эгнар улыбнулся. Обязательно будем. Вы знаете, что на балу белой ночи по традиции создаются пары спросил, уводя Алекс от дверей балкона. «Рассказали!» Она кивнула. «О, как красиво!» Выпустив его локоть, она подошла к перилам. «Сад достойный императора!» пошутила она. «Спасибо, что показали!» «Я привел вас сюда не за этим!» Игнар встал рядом. «А зачем?» Алекс, повернув к нему голову, прищурилась. «Чтобы, по традиции, бала». Обозначить свои намерения. Эгнар больше не улыбался. «Алекс, я намерен ухаживать за тобой. И безумно хочу тебя поцеловать вот уже несколько месяцев как». «Ой!» — вздохнула Алекс. «Драконы эти!» Снова вздох. Все приходится делать самой!» Она, встав на цыпочки, насколько позволяли туфли, и закинув руки на шею дракону, сама поцеловала его. Заминка в одно мгновение, и Игнар сомкнул руки на ее талии. «Будем считать, что это да», — хохотнул Игнар и продолжил поцелуй. «Ведь да?» «Да, да», — подтвердила Алекс. «Продолжай», — скомандовала она. «Слушаюсь», — покорно согласился дракон. На первый танец они опоздали. «Да и на второй тоже». И вообще на балу не появились. Зато Игнар сам, лично, впервые привел в свои покои девушку.